Ленокс. Как выяснилось, мы с Эниго и Блайс научились понимать друг друга без слов. Стоило мне в самый разгар спарринга поравняться с ристалищем. мои соратники моментально насторожились. Не замедляя шага, я двинулся на задворки, уверенный, что они последуют за мной. Привалившись к массивному камню, я пытался собраться с мыслями. Внешне мне удалось ничем не выдать своего беспокойства, но внутри меня трясло, голова шла кругом. Вскоре явились и Нига с Блайс и вопросительно уставились на меня. «Принц мертв», — сообщил я. Блайс прикрыл рот ладонью, глаза радостно вспыхнули. «Жаль, Рами не разделит моего ликования, жаль, не узнает». Пока Блайс восторженно щебетал, меня одолевали прямо противоположные чувства. От благих вестей на душе скребли кошки. Сердце обливалось кровью. Король, по всей видимости, тоже. Перебил я, опасаясь, что Блайс Заметит мой мрачный настрой или того хуже заподозрят неладное. Хотя доподлинно да, неизвестно. Так или иначе, старик на ладан дышит. Принцесса объявили регентом. Вопрос, почему? Либо правитель Кадира жив, либо его смерть скрывают и нарушно тянут время. Но как ни крути, все сводится к одному. Принцесса осталась практически без всякой защиты. инега смотрел себе под ноги, наморщив лоб, изучал трещины в земле. Весь его вид выражал глубокую задумчивость. «Значит, единственная проблема в принцессе. Ну, устранить ее не составит труда». Оживилась Блайс. «Сама разделаюсь с ней голыми руками». «Нет». Не совладав с собой, выпалил я. На острове Каван ухитрился заключить сделку с кем-то из приближенных к королевской семье. Этот человек лично взялся все уладить. Воцарилось молчание, прерванное громким смехом Блэйс. «Ну, просто подарок судьбы, согласитесь!» Она переводила взгляд Сенига на меня в надежде услышать подтверждение своим догадкам. «Сложно сказать. Выводы делать еще рано. Пока непонятно, жива...» Я судорожно сглотнул. «Жива ли принцесса и стоит ли верить сообщнику Кавана?» Блайс сникла. «Разумеется, ты прав. Я слишком размечталась. Нельзя делить шкуру неубитого медведя». Вздохнула она. Так или иначе, решение за тобой. А мы всегда поддержим. Все до единого. Спасибо, Блайс. Поблагодарил я тронутой искренностью в ее голосе. Ленокс, без шуток. Рекруты, особенно те, кто помоложе, только о тебе и толкуют. Спустя годы у нас наконец-то появился шанс. В ответ я одарил ее слабой улыбкой. Блайс, не оставишь нас на минутку? Мешался и У меня к Леноксу деликатный вопрос. Блайс удивилась не меньше моего, но потом кивнула и ушла. Инига выждал, пока она не отойдет на приличное расстояние, и обратился ко мне. Ну, и как ты намерен поступить? Не знаю. Как ты намерен поступить со своей подружкой? Отчеканил Инига. В полной растерянности я указал на удаляющуюся фигуру Блась. Наверное, никак, по-моему, она в полном. Инига ударил меня по вытянутой руке. Лайс влюблена в тебя по уши и не видит того, что творится у нее прямо под носом. «В отличие от меня». Во взгляде и не было ни злости, ни упрека. «Поэтому перестань валять дурака и ответь, как ты намерен поступить со своей подружкой». У меня участился пульс, во рту пересохло. «Никак не возьму в толк, о чем ты?» «Ленокс, ты можешь морочить голову кому угодно, только не мне. Если мы собираемся штурмовать королевство...» под твоим предводительством, а ты не сумеешь устранить последнюю преграду на пути к тому, о чем мы всегда мечтали, к чему стремились. Лучше скажи сразу». Вместо того, чтобы швырять мне в лицо обвинения, и Инига говорил терпеливо, с искренним участием, «Будь у тебя выбор, она или корона, кого ты предпочтешь». На мои глаза навернулись слезы. «Как то догадался?» Доведись, слепцо, обрести зрение, он бы выглядел в точности, как ты, когда впервые повстречал ее в лесу. Полуголая девчонка сбегает из темницы и пересекает полконтинента, а ты возвращаешься в замок с пустыми руками и без плаща. В самый ралгар первого полномасштабного сражения ты начинаешь высматривать во вражеском стане знакомое лицо всю обратную дорогу с острова. Тайком нащупываешь в кармане полоску кружев, На моей памяти такое было по меньшей мере раз шесть. А сейчас ты не можешь говорить о ее скорой смерти без слез. Ленакс, мне нужно знать, что творится у тебя в голове. Мы оба устали от войны без победителей. Усилием воли я подавил рвущееся наружу рыдание. Книга! что мне делать? Я отнял у нее мать, убил ее собственными руками, она простила меня, простила, понимаешь, и доверила мне свои самые мрачные тайны». «У этой девчонки есть мрачные тайны», — фыркнула Нига. «Еще какие», — вздохнул я. «До сих пор больно вспоминать». «Говоришь, она тебе доверяет. А любит ли?» У меня вырвался тяжелый вздох. Перед глазами вновь возник образ Аники, ее пальцы в моих волосах, самозабвенные поцелуи, жар тела, ощутимые даже сквозь ткань плаща. Не имеет значения, любит она или нет. Мое сердце навеки принадлежит ей одной. Ленокс, я присягнул тебе на верность давным-давно. И от своих слов не отказываюсь. Годами я ждал, когда ты, наконец, возглавишь свой народ, и ни секунды не сомневался в тебе. Отдай мне приказ. Скажи, чего ты хочешь, а я в лепешку разобьюсь. Но исполню твое повеление. Я отвернулся, не в силах вынести его пристальный взгляд. Непоколебимая вера Энига наполняла меня надеждой и гордостью, однако к ним примешивался постоянный страх. «Мы обязаны отвоевать королевство, но Аника должна жить. Или мы оба погибнем? Знаю, нам никогда не быть вместе. Все равно Аника должна жить». Инега скрестил руки на груди. «Понял». По-военному отрапортовал он и помешкав, спросил. «Абблайс?» Я судорожно сглотнул – м не знаю». «Если ей ничего не светит, скажи прямо, не води ее за нос». Отчеканил и Нига, и, развернувшись, зашагал прочь. «Я застыл, потрясенный и его безграничной преданностью, и собственной слепотой».